Глава 18. Ночной лес не имел ничего общего с картинками в интернете. И кажется, я просчитался с маршрутом. Слишком долго мы шли, а дороги все не было. Холод просачивался под рубашку. Я спотыкался, взрывая хрустом веток мрачную тишину. И ведь не разглядеть, что под ногами. Снова взвыл кто-то неподалеку так, что мороз по коже. Потому что с людьми-то я справлюсь, а с волками и медведями не уверен. Каким же надо быть идиотом, чтобы не забрать оружие у этих уродов? Оставалось полагаться на милость вселенной. При этом делать невозмутимый вид и улыбаться испуганно встрепенувшейся кнопки, изображая себя Бэтмена. С нее хватит стрессов. И так сама на себя не похожа. То вздыхается удружно, почти со всхлипом, то вздрагивает, а прижимается так, словно доверяет мне все на свете. Обошлось бы хоть без посттравматических синдромов. Нести ее на руках было приятно, если бы не так долго. Не знал, что маленькие бывают такими увесистыми. Навеет воробушек воробушкам а навес – мешок с песком. Причем шевелиться то так, то эдак, заставляя думать не о том. Вообще-то с песочными мешками гораздо легче. Они заставляют концентрироваться, когда используешь их вместо гантелей и штанги. А тут – какая уж концентрация. Один запах с ума сводит. А того, что возникало в голове, невольно чувствовал себя дикарем. Когда, в тайне кривясь от боли в мышцах, я уже решил устроить привал, меж веток показался свет. Любаш. Не особо уже помня о рангах и должностях, Пробормотал я взмыленный и уставший. Я должен посмотреть, кто там. Люди — это хорошо и плохо одновременно. Думаешь, это они? Устало шепнула кнопка. Я отметил, что мы перешли на ты. Впрочем, полтора часа на руках можно приравнять к брудершафту. Не исключаю, признался я. Но если нет, то можно считать нас счастливчиками. Я чуть не навернулся в высокий пень, остановился и усадил кнопку сверху. Побудь тут, я проверю. Она протянула ко мне руку боюсь оставаться одна. Я на минутку. Честно. Осторожно, как вор, я приблизился к каменной лачуге, светящейся белыми стенами в сизой тьме. В окошке мерцал желтый огонек. Из пристройки послышалось легкое фырканье, и я понял. Кони. Залаяла собака. Черт. Не успел я решить, что предпринять, как дверь открылась, и на пороге показался седой иранский дедушка в темном свитере. Кто здесь? На фарси, конечно. Я увидел ружье в его руках. За фигурой высокого старца показалась голова мальчонки. Без породы низкалапый пес бросился ко мне, заливаясь лаем, но не кусая. Интуиция молчала. Поэтому я просто выступил из темноты и приложил правую руку к сердцу, игнорируя любопытного пса. «Мне нужна помощь, почтенный», — ответил я. «Что случилось?» — спросил старик. «Я иностранец. Русский. На нас с женой напали подруги Стебриза. Машину угнали. А мы, пытаясь срезать путь...» Заблудились в лесу. «Беда какая! О, Аллах!» Покачал головой старик и, опустив ружье, подозвал собаку. «А жена ваша где?» Я махнул рукой в сторону деревьев. «Там. Нам бы добраться до города или хотя бы дозвониться до знакомых, буду вам очень благодарен», — старик цухнул языком. «Эх, любезный, дозвониться не получится. Оболзень сошел. Вышку снесло. Сами без связи сидим уже сутки». «Проходите, у меня место найдется. А утром сын приедет, довезет вас до Мираге». «Мираге?» – ошумленно спросил я. Этот город находился совсем в другой стороне от того места, где я предполагал оказаться. Кажется, я геолог. Меня можно поздравить. «Да, любезный. Проходите, добро пожаловать. Не вечно же вам с жилой Я лесник». «Спасибо». Я приложил руку к сердцу и склонил голову, думая о короткой юбке кнопки. Прошу вас не гневаться по поводу Несколько неподобающего вида моей жены. Это все последствия несчастья, что с нами приключилось. Кто осудит пострадавшего? Воздел старик руку к небу И приглашающе распахнул дверь. Я рассыпался в благодарностях и бросился за кнопкой. Шепнул, подхватывая вновь на руки. Нам придется тут переночевать. Для них мы муж и жена. Хорошо. Кивнула она. Ее шелковистая прядь коснулась моей щеки. А нежная ладонь шеи. И внутри меня вновь разлилась горячая волна.